— Не исключено, что нам предоставилась возможность мельком взглянуть на это большее, что заключено в нас. — Что вы имеете в виду? — Я говорю про эту женщину. Сьюзан, может быть, ее превращение позволило на миг увидеть истинный смысл ангельского письма. Увидев сомнение на лице Грая, Григор поднял руку. — Сегодня утром. — Я говорил с Лизой. Она рассказала, как под действием прямого солнечного света сине зеленые водоросли возбуждали головной мозг Сьюзан, пробуждая те его участки, которые в обычном состоянии дремлют. Я нахожу очень интересным то обстоятельство, что лишь крохотная частица нашего генетического кода является активной, и при этом мы используем лишь небольшую часть головного мозга. А тебе это не кажется странным? Грей равнодушно пожал плечами. — Ну да, наверное, — Егор продолжал. — А что, если ангельское письмо расписывает наш полный потенциал, который до сих пор остается скрыт от нас в ожидании, когда его разбудит? Согласно книге Бытия, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. А что, если нам Еще только предстоит полностью осознать, этот образ, скрытый в ангельском письме и в наших мусорных ДНК, может быть. В тех светящихся надписях, покрывавших стены склепа в основании байона, древний автор попытался изложить свое понимание потенциала, скрытого в человеке. Ты же сам говорил, что текст неполный, в нем отсутствуют фрагменты. Это действительно так, был вынужден признать грей Вы поднимаете весьма любопытные вопросы, которые заслуживают более тщательного исследования, и все же я сомневаюсь, узнаем ли мы когда-нибудь правду. Сьюзен полностью вернулась к нормальной жизни. От Пейнтера я слышал, что бригаде спасателей далось проникнуть в подземные помещения в фундаменте Байона. Были обнаружены уцелевшие остатки стен, однако кислота взрывчатки... Нассера полностью очистила все поверхности. От древних надписей уже ничего не осталось. У Егора внутри все оборвалось. Как жаль. И все же я не перестаю размышлять о том, что мы так и не нашли в пещере. Что же именно? Твою черепаху, — сказал прилад Ты высказал предположение, что подземелье может содержать какую-то более глубокую тайну, имеющую отношение к воплощению бога Вишну. Возможно, это был иудин Иудинштам, светящееся озера Вы сами сказали, что древние хмеры наткнувшись на светящуюся пещеру, сочли ее обителю какого-то божества, быть, может, вишну? Вегор пристально посмотрел на него. А может быть, как раз Сьюзан позволила мельком взглянуть на эту глубокую тайну, на божественный ангельский потенциал, заключенный в каждом из нас? Грейс снова пожал плечами. Определенно готовы отнести все это, но от Вигора не укрылось, как у его собеседника дернулись брови. В нем проснулось любопытство. Прилат хотел, чтобы Грей продолжал ломать голову над этой загадкой. И все же Вигор видел, что в данный момент все мысли молодого человека заняты другим. Он махнул рукой, показывая, что разговор окончен. Когда Грей переступил порог, Вигор окликнул его, «Передавай от меня привет, Сейхан!» Грей споткнулся, нахмурился, затем двинулся дальше. Егор снова надел очки. Ох уж эта молодость! Двенадцать часов двадцать минут. Грей протянул стаканчик кофе часовому у дверей палаты Сейхан. Она пришла в себя. Молодой светловолосый младший лейтенант, так что окончивший военно-морское училище, пожал плечами. Не знаю. Грей толкнул дверь. Младший лейтенант откровенно томился от виздели. После второй операции Сейхан практически все время спала, находясь под воздействием успокоительного. В пещере у нее снова открылась огнестрельная рана, что привело к обильному внутреннему кровотечению. И все это произошло потому, что она спасла Аграю жизнь. Он помнил прикосновение ее рук, тащивших его, ее опаленное лицо, искаженное от боли, заплывший глаз, но он даже... Не подозревала там, что Сэй-хан, вернувший за ним, едва не погибла сама. Грей прошел в палату. сэй лежала в кровати, раскинув в стороны руки, прикованные наручниками к спинке. Она была в больничной пижаме, прикрытой чистым одеялом. В палате, предназначенной для душевнобольных, было стерильно чисто и холодно. Вся обстановка состояла из кровати и столик на колесах, придвинутого к стене. Узкое окошко под самым потолком было забрано стальной решеткой.